Время Че плюс 183 дня. Окраина столицы Руси. «Сергей Владимирович, портал закрылся», — доложил подбежавший помощник сидевшему за столом царю. Тот в ответ махнул рукой «Свободен». И уже добавил, обращаясь к Никодимову. «Ну, допивай свое пиво, Валерий Николаевич, и пошли». «Нас ждут великие дела. Что у нас там по плану? Построение империи?» «Да», — подтвердил смогу пиво Никодимов. «Будем поднимать твой статус до императорского. В Константинополе этому вряд ли обрадуется. Кстати, ты обратил внимание, что сегодня точно такой же день, как и 30 лет назад?» «Заметил», — подтвердил Фомичев. «Снова погожий осенний день, и стол все тот же. И мы почти такие же, как и тридцать лет назад. Только мизансцена отличается». «Нет», — не согласился Никодимов, уже заканчивая бокал с пивом. «Отличие в главном. Мы другие. Да и стол другой. Но сделан наподобие того, за каким я тебя увидел три десятилетия назад». И тут же сменил тему, разглядывая кружку. И пиво другое. Оказывается, его вкус зависит не только от разных факторов и составляющих при производстве, но и от возраста его употребляющего. Вот в этом возрасте оно мне больше нравится. «Ты еще то же самое про баб, скажи», — фыркнул Фомичев. «Как там говорится...» Лучше быть богатым, здоровым, молодым, чем бедным, больным и старым. Ну, примерно так. Про баб, это твоя больная тема. Моя эти полгода была со мной, — подколол Фомичева, бывший чекист. А про стол нужно сказать, чтобы его убрали на склад на следующий срок до открытия портала. Это станет нашей традицией. Он будет стоять здесь только когда открыт портал пропустил подколку мимо царь. «Ладно, пошли, что тут сидеть? Тридцать лет все равно не высидим». И, поднимаясь, распорядился помощнику, стоявшему поодаль. «Всем сообщить завтра в девять большой совет. Пока князья не разъехались, нужно хотя бы перспективный план прикинуть». И Фомичев с Никодимовым, не торопясь, направились к выходу с промзоны, продолжая обмениваться ничего не значащими репликами. Неожиданно Фомичев остановился и, глядя куда-то в сторону, произнес, положив руку на плечо Никодимова. — А знаешь что, Валерий Николаевич, передай, что я отменяю завтрашнее совещание. Никодимов перевел взгляд, куда смотрел Фомичев. Осмотрел он настоящих неподалеку от ворот трех смеющихся эффектных блондинок, смутно кого-то напоминавших ему. «Скажи, пусть все подготовятся, проведут анализ, кто чего и сколько вывез и приобрел, кому чего еще что нужно, и обмозгуют свои предложения. И через месяц мы это предметно обсудим. А я ухожу в отпуск на этот месяц, и разрешение мне на это не требуется. Царь я или не царь. Этот вопрос Фомичев произнес, уже удаляясь от Никодимова в направлении блондинок. Никодимов наконец узнал барышень и улыбнулся. Просто память подвела, и он забыл, как они выглядели тридцать лет назад. В определенной степени их сюрприз удался. Девчонки, донеслось до него, может, пошалим?